Итак, ребята, я решил внедрить в наше обучение систему отчетов. Отчеты нужны для того, чтобы держать себя в осознанности. Когда ты выходишь на новый уровень, тебе... На новый финансовый уровень именно. Тебе нужно делать какие-то новые действия, которые тебе раньше делать не приходилось. И поэтому бывает тяжело переключиться с автоматизма. а Автоматизм это... Та штука, которая держит нас всегда на текущем уровне, потому что нам тяжело перестать делать автоматические действия. Нам э, тяжело делать новые действия постоянно, потому что они требуют много энергии. Автоматические действия, э, из них состоит весь наш день, и мы в него вкрапляем какие-то новые действия, которые мы раньше не делали. И их должно быть все больше и не обязательно их супер много, что будет вводить в тебя в стресс. Не обязательно их делать большое количество. Достаточно делать их постоянно. каждый день шажочек за шажочком идти к своей цели. И цель тоже нужно обозначить свою перед стартом этого модуля, перед тем, как ты начнешь писать отчеты каждый день. Но обо всем по порядку. Вначале я расскажу, как я использовал отчеты. Я писал их несколько лет и они мне помогли выйти с нулевого уровня до уровня упаковщика бизнесов и потом перейти в предпринимательство и на протяжении всего этого времени я пользовался инструментом отчетов. они мне очень помогали, и я многим им обязан, потому что не всегда я бы мог адекватно оценивать реальность, адекватно говорить себе, Денис, ты стоишь на месте, ты никуда не двигаешься, и почему так происходит? В общем, отчеты, они как бы тебя оцифровывают, они показывают со стороны, чем ты занимаешься. В голове ты можешь представлять многое, в голове может большая ложь происходить. Мозг тебя может обманывать и говорить, что ты выходишь на новый уровень. На самом деле, мозгу не очень хочется, чтобы ты выходил на новый уровень. Это стрессово, это до недавнего времени грозило смертью. Вот. Но сейчас мозг наш так устроен, что не хочет нас выпускать на новый уровень. И когда ты пишешь отчеты каждый день, и ты там показываешь, что ты сделал, ты показываешь и другим людям, но в первую очередь себе. Ты показываешь, что ты сделал, и можно определить, посмотреть несколько дней, отмотать, что ты делал до этого, и ты видишь, что в какой-то момент, что ты не двигаешься, Ты делаешь старые действия, ничего не происходит, а как же ты собираешься достичь нового уровня? И как раз в отчетах мы будем писать каждый день, что для нас цель. Цель может меняться, но мы всегда в начале первым пунктом напоминаем себе про цель. К цели мы тоже вернемся. Надо понимать, что отчеты это очень популярная система... выведение человека в осознанность и многие бизнес-тренеры многие предприниматели пользуются этим они пишут свои цели каждый день, куда они движутся какими инструментами что они сделают сегодня что они сделают завтра и в общем ты сейчас будешь пользоваться также этим мощным инструментом и тебе Я ставлю такую задачу воспользоваться им на протяжении полугода, то есть это 180 дней и чат-бот будет отсчитывать для тебя, сколько тебе осталось. И это поможет тебе не слиться и если будет пропущено множество отчетов, то будут вычитаться жизни. Отчеты – это очень крутая система достижения результатов, и она не видна за первый день, за первую неделю, за первые две недели. Но через какое-то время ты начинаешь понимать, что ты гораздо осознаннее двигаешься вместе с ней, и поэтому с этой системой отчетов, и поэтому полгода тебе нужно, чтобы вкусить, чтобы распробовать ее, а дальше ты уже самостоятельно решишь, пользоваться ею или не пользоваться. Я сейчас предлагаю тебе гибкий шаблон заполнения целей. Этот шаблон состоит всего из трех пунктов. Тебе нужно записать первое, свою цель, второе, что я сделал сегодня, третье, что я сделаю завтра. Отчет можно заполнять Во-первых, он заполняется в Telegram, но его можно заполнять либо поздно вечером, либо рано утром, когда ты еще не приступил к следующему дню, ты заполняешь, что тебе удалось сделать за вчерашний день. Ну, мне больше нравилось заполнять его вечером. видеть, сколько ты всего сделал и приятно засыпать. Длина отчета может быть любой, от одного абзаца до нескольких, в зависимости от того, насколько у тебя есть желание заполнять. Важно понимать, что те люди, которые прям выкладываются на отчетах, они выкладываются либо в постоянстве, либо они выкладываются в длине отчетов, либо в детальках, которые описывают, что они хотят сделать, куда они идут. в максимальной осознанности, в неавтоматизме того, как они делают эти отчеты. Они показывают свое намерение выйти на новый уровень. И я всегда могу определить человека, который действует посредственно, и он еще долго может находиться на своем уровне. Я вижу это по его отчетам. Но я вижу людей, которые заполняют отчеты круто, и выкладываются на них, и я понимаю, что вот у этого человека через там небольшое количество времени будет вот такой вот выход на новый уровень, и не за горами следующий. И... Потому что человек, который выкладывается, человек, который готов к новому уровню, он начинает выкладываться во всем. И первое место – это отчеты, ежедневные отчеты, потому что наша задача – это превратить каждый день В шажочек навстречу большой цели и если цель она легко достижимая значит она из твоей реальности и это плохая цель она ты не для того человек чтобы жить на достижимые цели которые достижимы вот рукой подал и достал до цели нет мы люди и мы способны достигать таких целей о которых даже помечтать не могли. И первое, где начинает реализовываться твоя будущая цель, твоя будущая реальность, это у кого-то на бумажке, но мы будем вести в цифровом виде, в Телеграме. В Телеграме будет появляться твоя цель. И обрати внимание, через два года ты заглянешь в свой телеграм, отмотаешь отчеты, и ты увидишь, что ты писал ровно о тех вещах, о которых... которые есть у тебя в жизни. Это есть у каждого, у всех в моем окружении. Мы все мечтаем, мы все пишем цели, мы все записываем. И у меня в окружении очень много людей, которые делают миллионы в месяц. И Как бы для меня это, ну вот вот прямо сейчас говорю и у меня мурашки текут по коже, что и даже эту цель я записывал у себя в отчетах в ежедневных, я записывал еще там несколько своих целей. Кстати, можно записывать не одну цель, а 3, 5, 10 и И Наташа тоже мне рассказывала, и вообще все люди, мы все записывали, и они реализуются. И я придумал, я даже представить не мог, как это, ну, я очень глупо представлял, как это все будет выглядеть, но в итоге это для меня часть реальности, я, я не вижу здесь ничего такого, что прям крутого есть, в том, что у тебя друзья, Тоже круто развиваются, делают крутые продукты, хорошо зарабатывают. Но в какой-то момент для меня это было ну, недостижимо. И просто все, что у тебя будет в отчетах каждый день, обязательно следуй этому, верь в это. Даже каждый день, когда ты будешь писать отчет, писать свою цель, ты будешь все больше верить. И я прям, я рад за людей. которые будут писать какие-то очень классные мечты, которые их зажигают и которые прям далеки от, от того, что у них сейчас есть. И Потому что эти цели, они тоже будут реализованы. Еще важно помнить, что есть твои цели, а есть не твои цели. И, например, часто не твои цели это связаны с потреблением каких-то экстра супер каких-то э, благ, которые тебе на самом деле не нужны, которые, возможно, придут к тебе, если ты будешь помогать миру настолько, и ты на самом деле не будешь в них нуждаться. Я сейчас живу в очень крутой вилле, которая Ну прямо с картинок Пинтереста, которые я добавлял себе на стену, вешал себе на картинку, точнее на заставку в мобильном телефоне. У меня прям тоже здание, окруженное пальмами, окруженное оно в стиле модерн, белые такие большие блоки, кубиковатое такое здание, нестандартная архитектура. Вся вилла наша, да, это на Бали, да, это не в Майами, но это все равно очень круто, это все равно это я живу на картинке с Пинтереста, и мне не нужна Америка, мне здесь кайфово, возможно, когда-то я дорасту до такого, что мне мне захочется выходить на новый уровень, но сейчас у меня цель сделать мощнейшее, Кайфовое обучение для учеников, в котором они будут трансформировать свои жизни, в котором они будут полностью по-другому смотреть на мир, и у них будут навыки, с которыми они смогут влиять на этот мир. Для меня сейчас вот эта цель самая важная, и если бы я сейчас ввел отчеты, я бы это тоже писал. И несколько раз в год я переписываю свои цели я снова смотрю, куда мне нужно, куда я хочу, чтобы тоже оставаться в осознанности. Но сейчас не так часто делаю, хотя стоило бы. Если бы я пошел к наставнику, который, которому, который бы меня выводил на ту цель, которая мне нужна, и он бы сказал, что мне нужно делать вот это, то есть писать отчеты, я бы начал делать, я бы прислушался, но сейчас я считаю, что у меня другой, другой этап, когда мне нужно уже не финансовые цели ставить, а ставить то, каким должен выглядеть мой бизнес. каким должен выглядеть мой продукт, как он должен влиять на людей. В общем, путь достигательства, путь достижения целей стопроцентный — это не совсем правильный путь, и обязательно нужно отыскивать ту цель, которой тебе будет кайфово двигаться, в которой ты не будешь стрессовать, потому что результат в конце цели — он не радует, если тебя не радует путь к ней. На самом деле многие предприниматели, многие достигатели, люди, постоянно достигающие новых вершин, они предпочитают иметь крутой путь, чем крутой результат, потому что они понимают, что результат — это совсем недолгая радость. Но если тебе нравился путь достижения этой цели, то это самое главное. Вот. И я тоже считаю, что путь важен, и поэтому ты учишься в моем обучении, где я довожу тебя не до каких-то быстрых свершений, быстрых результатов, после которых начнется откат. И мне хочется, чтобы ты двигался чуть медленнее, чем другие люди, Но зато без откатов и э, в кайфе, и тогда ты будешь двигаться быстро, потому что я двигаюсь именно так. Ты учишься у меня, значит ты учишься полностью моему подходу, значит ты мне доверяешь. и, значит, доверяешь во всем, и ты доверишься и в том, что тебе нужно писать отчет. Еще одно уточнение по поводу цели, что если она вгоняет тебя в депрессию, либо она тебя перестала зажигать, то, скорее всего, это не твоя цель. Твоя цель, она тебя будет зажигать долго, и она будет трансформироваться, увеличиваться, и она примерно одной будет, и она будет... переходить в миссию, но ничего страшного, ты можешь ставить на каком-то уровне, например, 100 тысяч рублей ставить, зарабатывать 100 тысяч рублей ставить можно. Мне кажется, можно людям, которые проходят мое обучение и прямо на 100% верят и все делают, они могут ставить цель зарабатывать 150 тысяч рублей минимум на упаковке бизнесов И есть другие люди, более прокачанные, которые проходят мое обучение, уже имея какой-то уровень. Уме... Уже в... есть люди, которые вышли на 150 и выше даже. И я для вас говорю, что вы можете ставить себе выше цели, потому что вы, скорее всего, пришли за моим подходом в сфере создания воронок, автоматизации и графикации. и вы можете ставить гораздо больше доход, вы сами понимаете, сколько можно здесь на этом зарабатывать. Но для новичков я говорю, что это нормально, ставить цель 150 тысяч рублей зарабатывать, потому что в начале вам нужно просто стать финансово свободными, вам нужно прекратить зависеть от вещей, которые у вас отнимают энергию. Если вам не нравится, например, если тебе не нравится, Жить в каком-то районе, я вот, например, жил в очень районе, который мне очень не нравился и я прям для меня был большим мотиватором зарабатывать больше, чтобы съехать оттуда, либо в какой-то момент мне просто не хватало даже денег на то, чтобы ухаживать за девушкой. И эти все вещи они тормозят. Поэтому финансовые цели тоже можно ставить, можно ставить и в ощущения, можно ставить цель в том, какое любимое дело ты хочешь найти. В общем, здесь полная свобода тебе. должно нравиться, заполнять каждый день отчеты. Это не должна быть какая-то рутина. Ну и последнее, тебе остается записывать, что я сделал сегодня, что я сделаю завтра. Что я сделал сегодня, нужно писать, чтобы увидеть, где ты ходишь по кругу, где ты в автоматизме, где ты слишком много отдыхаешь. Что я сделаю завтра, нужно для того, чтобы просто распланировать свой завтрашний день, и действовать эффективнее. Повторяю, если ты все будешь делать так, как я говорю тебе, как я тебе советую, если ты будешь выкладываться на полную, а на полную, например, на этом модуле, это писать отчет каждый день на протяжении 180 дней, и если так ты будешь относиться к каждому из модулей, потому что в каждом модуле Есть отдельная частичка, очень важная для успеха. Отчеты — это не единственная частичка, которая важна для успеха, потому что отчеты — это осознанность. Осознанность, она э, не самая главная, но без нее результат не сложится. Поэтому обязательно тебе нужно делать отчеты. Все, благодарю за внимание. Увидимся на следующем модуле.